Антон Чехов. Певчие. С легкой руки мирового, получившего письмо из Питера, разнеслись слухи, что скоро в Ефремово прибудет барин, граф Владимир Иванович. Когда он прибудет, неизвестно. «Я катать внощи», — говорит отец Кузьма, маленький седенький попик в лиловой ряске. «А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет от дворянства и прочего высшего сословия». Все соседи съедутся. Уж ты того. Постарайся, Алексей Алексеевич. Сердечно прошу. Мне-то что? Говорит Алексей Алексеевич, хмурясь. Я свое дело сделаю. Лишь бы только мой враг Ектинию в тон читал. А то ведь он на зло Ну-ну. Я умолю дьякона. Умолю. Алексей Алексеевич состоит псаломщиком при Ефремовской Трехсвятительской церкви.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 в высшей светской иерархии, чем Надьячка. Странно было глядеть, как он статный и солидный бухал владыки земные поклоны, и как однажды, после одной слишком громкой распри с дьяконом Евлампием Авдиесовым, стоял два часа на коленях по приказу отца благочинного. Величие более прилично его фигуре, чем унижение. В виду слухов о приезде графа, он делает спевки каждый день, утром и вечером. Спевки производятся в школе. Школьным занятиям они мало мешают. Во время пения учитель Сергей Макарыч задает ученикам чистописание и сам присоединяется к тенорам как любитель. Вот как производятся спевки. В классную комнату, хлопая дверью, входит сморкающийся Алексей Алексеевич. Из-за ученических столов с шумом выползают дисканты и альты.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 Начинает настраивать скрипку. Минуты две длятся приготовления. «Становитесь! Глядите в ноты получше! Басы не напирайте! Помягче!» Выбирается Херовимская-Бортнянского, номер семь. По данному знаку наступает тишина. Глаза устремляются в ноты, и дисконты раскрывают рты. Алексей Алексеевич тихо опускает руку. «Пиано! Пиано! Ведь там пиано написано!» Легче, легче. ви мы Когда нужно петь пиано, на лице Алексея Алексеевича разлита доброта, ласковость, словно он хорошую закуску во сне видит. Форте, форте, напирайте. И когда нужно петь форте, жирное лицо регента выражает сильный испуг и даже ужас. Херувимское поется хорошо. Так хорошо, что школьники оставляют свое чистописание, и начинают следить за движениями Алексея Алексеевича. Под окнами останавливается народ, входит в класс сторож Василий в фартуке со столовым ножом в руке и заслушивается, как из земли вырастает отец Кузьма с озабоченным лицом. После отложен попечения Алексей Алексеевич вытирает салбопот и в волнении подходит к отцу Кузьме. «Недоумеваю, отец Кузьма!» — говорит он, пожимая плечами.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 После Херувимской поют верую, потом достойно и праведно, поют чувствительно, гладенько, и так до да, «Отче наш». — А по-моему, отец Кузьма, — говорит регент, — простое «Отче наш» лучше нотного. Его бы испеть при графе. Нет, нет, пой нотное. Потому граф в столицах, к обедне ходячи ходючи, а кроме нотного ничего. Небось там в капеллах, там, брат, еще и не такие ноты. После «Отче наш»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 Бормочет он. «Анданте! Разжимайте, разжимайте! Пой, идол! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-том! Соль-си-соль! Дурья твоя голова! Велий! Басы! ве ве -ли Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дисконтов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов. Раз даже, увлекшись,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 усматривает Диакона Авдеесова. Диакон, высокий плотный мужчина с красным рябым лицом и с соломой в волосах, стоит облокотившись о печь и презрительно ухмыляется. «Ладно, пой, выводи ноты», — бормочет он густым басом. «Очень нужно грахву твое пение. Ему хоть по нотам пой, хоть без нот, потому атеист». Отец Кузьма испуганно озирается,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 Снимаются запыленные жалюзи, и Ефремова слышит звуки разбитого, расстроенного рояля. Отец Кузьма чахнет и сам не знает, от чего он чахнет, от восторга ли, от испуга ли. Диакон ходит и ухмыляется. В ближайший субботний вечер отец Кузьма входит в квартиру регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, блеск лиловые рясы померк. — Был сейчас у его сиятельства, — говорит он, заикаясь регенту. — Образованный господин с деликатными понятиями. — Но того... — Обидно, брат. — В каком часу, говорю, ваше сиятельство, прикажете завтра к литургии ударить? — А они мне... — Когда знаете. — Только нельзя ли как-нибудь поскорее, покороче, без певчих? — Без певчих! Того, понимаешь, без певчих! Алексей Алексеевич багровеет.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 «Старайся, Грахв красненькую на хор даст!» После обедни регент, уничтоженный, не больной от обиды, идет домой. У ворот догоняет его красный авдиесов. «Постой, алёша, говорит Диакон. «Постой, дура, не сердись! Не ты один, и я брат в накладе!» Подходит сейчас после обедни к Грахву отец Кузьма и спрашивает, «А какого вы понятия о голосе Диакона ваше сиятельство?» не правда ли совершеннейшая октава? А грахв знаешь, что выразил? Комплимент. Кричать, говорит, всякий может. мне так, говорит, важен в человеке голос, как ум. Питерский дока. Атеист и есть атеист. Пойдем, брат-сирота, с обиды тарарахнем точую поединой. И враги, взявшись под руки, идут в ворота. 1884